двести д в е н а д ц а т г у р у зрение слух обоняние осязание вкус и вкус есть способности, заработанные духом на протяжении очень длительного времени его эволюции и в о п л о щ е н и й в плотные формы. Поэтому каждое чувство ценно необычайно, требует заботливого к себе отношения. За з д о р о в о е с о с т о я н и е каждого приходится бороться, если ему угрожает заболевание. Правда, все чувства имеют свои астральные двойники, но последнее действует на плане надземно. м Обычный человек разрушает чувства с в о и и условиями своей жизни: пищей тяжелой, воздухом отравленным, алкоголем, никотином и так далее. Йога приводит к укреплению тела и поддержанию остроты всех чувств. Забота о здоровье тела является обязательной для йога. Чистая пища. Вода и воздух условия, без которых здоровье поддерживать невозможно.